Глава тридцать шестая. Время летело быстро. Он был уверен, что пропустил общий сбор на зарницу и теперь автобус, заполненный голдящими, возбужденными, рассказывающими наперебой друг другу байки про субботнее похождение одноклассниками, несется по пустынному воскресному шоссе навстречу солнцу к заветной воинской части, но без него. «Так и есть». Чуть ли не сквозь слезы просипел Витя, глянув на пустынный школьный двор, в центре которого деловито расхаживали две черные с голубоватым отливом вороны. «Вот стоило оно того?» — подумал он с нарастающей обидой, все же решив проверить и на крайний случай поздороваться с дворником. Конечно, пока он бегал домой, пока мама искала монетки, пока несся назад и набирал номер, ожидая снятия трубки — Все это заняло целую вечность. Под рябиновым деревом, еще почти зеленым, со свисающими гроздями красной ягоды, он заметил одноклассницу, которую вряд ли можно было с кем-то спутать по огненно-рыжим волосам, и с некоторым облегчением подумал, что пропустил сбора, видимо, не он один. Лиза Клюева, девочка-отличница, которая вообще никогда не опаздывала, перетаптывалась с ноги на ногу. Однако она не выглядела расстроенной и своим поведением несколько его озадачила. «Привет!» — сказал Витя Силис улыбнуться. «Тоже опоздала. Уехали без нас?» Лиза вздрогнула. Она не услышала, как он подошел. Ее вытянувшееся, почти испуганное лицо выражало удивление и замешательство. «Как это уехали?» Она даже не поздоровалась от неожиданности. «Как это без нас?» Витя улыбнулся. Видеть Клюева опоздавшей, да к тому же из-за этого немыслимого факта ошарашенной, было немножко смешно. Он покровительственно склонил голову. «Ничего, бывает. У кого бывает?» Снова вопросом на вопрос ответила Лиза, и Витя понял, что сейчас она намекает на его опоздание к первому уроку в прошлом году. И хотя с сентября текущего года он еще ни разу не пришел после звонка... В прошлом таких случаях было целых три или четыре. Ну, э, -э, э Витя повернулся и увидел идущего в развалочку к школьным воротам Севу Шанцева, коренастого крепыша стриженного под ежик. Его подвез отцвет на пыльном москвиче зеленого цвета. И тут же уехал газану, словно это был не москвич, а гоночный болид. Под синей спортивной курткой у Севы виднелся неряшливо повязанный пионерский галстук — часть которого съехала на трепыхалась на ветру. Витя покраснел и перевел взгляд на Лизу. Она стояла все там же, где он ее и застал. Под рябиновым деревом, храня горделивое спокойствие и всем своим видом показывая, ей все ни почем. Витя сунул руку в карман куртки, затем нащупал штаны, но командирских часов, которые он искал, там не оказалось. В спешке он их забыл. Еще через пять минут пришел бодрый сияющий физрук Альберт Николаевич. За ним со стороны травайной остановки показалась и классная руководительница Галина Самуиловна, которая, разумеется, ехала вместе с ребятами. Она же помогала рисовать стен газету и даже отвела часть урока по русскому изучению азбуки Морзе, что в конечном итоге вылилось бесконечное перестукивание между партами. Вот никогда не думал о том, сколько ей лет. В очках и в юбке с большим куском мела в руках она казалась человеком без возраста и пола. Но тут он увидел ее в красном спортивном костюме, который облегал стройную фигуру. Пышные волосы, обычно стянутые в пучок, были распущены, а очки и вовсе отсутствовали, и открыл рот от изумления. Альберт Николаевич, кажется, был поражен не меньше учеников. Он неловко суетился... Громко смеялся, вспоминая какой-то вчерашний фильм, а когда классная подошла, вдруг смолк и густо покраснел. «Здравствуйте, Альберт Николаевич!» — сказала она мелодичным голосом. «Как думаете, возьмем мы сегодня первое место?» Физрук пошатнулся, поднял на нее глаза и снова покраснел. Пожалуй, в таком вызывающем, даже можно сказать, шокирующем костюме он тоже видел ее впервые. — Без вариантов, — медленно произнес он. — Здравствуйте, Галина Самуиловна. Она засмеялась и кивнула, соглашаясь с ним. — Ну как, все в сборе? Витя с трудом отвел от нее взгляд. В Зорнице участвовали все три шестых класса. Разумеется, А-класс считался наиболее сильным и вечно конкурировал с Б, ну а В звезд неба не хватал, он был серым и бесцветным. Витя следил за воротами, чтобы не пропустить появление Лены. За оградой уже припарковались и урчали два рейсовых и Каруса, которые должны были доставить ребят к месту проведения соревнований. Стенгазета на первом этаже школьного холла сообщала, что в этом году Зорница пройдет на базе воинской части номер 22653, расположенной за городом. В ходе игры школьников проведут казармы. Покажут настоящее оружие радиостанции, обучат пользоваться средствами индивидуальной защиты, сводят в тир, где они постреляют из мелкокалиберных винтовок. Потом состоится соревнование по спортивному ориентированию на реальной полосе препятствий и в довершение всего их покормят настоящей солдатской кашей. Любопытство и восторг предстоящим событиям, кажется, не оставил равнодушным даже дворника, который вышел поглазеть на уже довольно солидную группу школьников. Витя смотрел на ворота, почти не отрываясь, и в какой-то момент вдруг поймал себя на мысли, что ждет вовсе не Лену. Точнее, конечно, ждал он именно ее, и довольно трепетно, но все же не она вызывала в нем то волнение, которое теснило грудь и не давало вздохнуть с полной силой. За двумя пыльными икарусами дорога выходила на улицу, ведущую к дому Шкета, когда очередной школьник возникал из-за угла девятиэтажки. Витя вздрагивал, поднимал взгляд и с ужасом смотрел на лицо опаздывающего. Он чуть заметно крутил головой, как бы говоря, нет, не он, и на мгновение успокаивался, пока не показывалась очередная фигура. Прислушиваясь к разговору из рука и классной руководительницы, который с трудом был слышен из-за разноголосого гомона толпы, он пытался уловить, когда же последует команда занимать места. И вот, наконец, Альберт Николаевич язычным голосом спугнул двух ворон, которые с негодованием взгромоздились на ветви рябины. «Ребята, по автобусам! Девочек пропускаем! Кравцов, остынь, успеешь! Пропусти Кислицыну! Марченко!» — Ты что, меня не слышишь? Я же сказал «девочек»! Или ты девочка? Все три шестых класса звонко заржали, и толстый, но наглый сын директора овощебазы, нехотя отодвинулся от распахнувшейся двери автобуса, на его щеках залил румянец нежнейшего розового цвета. Витя увидел Леню Архангельского, который кивнул ему сверху вниз и тут же отвернулся, выискивая кого-то глазами. — Понятно, кого ты ищешь, — подумал Витя с досадой. — Но мы еще посмотрим. Он стоял в самом конце очереди, змейкой ползущей в двери первого автобуса, на лобовом стекле которого Витя успел заметить таинственную табличку заказной Естественно, передние сидения тут же были заняты, и счастливые их обладательницы надменно взирали на копошачихся внизу товарищей. Лена появилась неожиданно. Витя лишь почувствовал, как сердце упало куда-то в желудок. В груди образовалась пустота, и свежий октябрьский воздух словно внезапно разрядился, превратившись в вакуум, и окружив его глухим урчанием мощных автобусных двигателей. Витя поднял руку, чтобы поприветствовать Лену, но тут же чья-то широкая спина загородила ее, и она не заметила его робкого жеста. — Заходи, — услышал он взрослый прокуренный басок, — я занял тебе место в окошко. От неожиданности ведь открыл рот, да так и остался стоять, наблюдая, как второгодние кости червяков. Отодвинув очередь здоровыми ручищами, пропустил Лену вперед. Витя не слышал, что она ответила, зато заметил мелькнувший голубой спортивный костюм и белые кроссовки. Червяков убрал рукой и поднялся сразу за ней. Никто даже не пикнул. Связываться с хулиганом-второгодником никому не хотелось. Витя сглотнул. От обида он забыл и про шкета, и даже про зорницу. «Эй!» — кто-то положил ему руку на плечо. «Похоже, мы последнее». Это был мальчик, перешедший к ним в класс в начале учебного года. Белокурый, синеглазый и тоненький, словно тростинка. Звали его тоже странно. «Давид». Учился он хорошо, но вперед не рвался, не выпендривался, если можно так выразиться. Однако Витя, глядя на него, понимал, что парень совсем не так просто безобиден, как кажется. Витя кивнул однокласснику. — Похоже на то. А этот наглый, как его, Червяков, кажется. — Сила есть, ума не надо, — сказал пословица. Давид улыбнулся. — Ну ничего. Идущий за мной стал впереди меня. «Что — Что? — встрепенулся Витя. — Как ты сказал? Но Давид лишь мягко двинул его вперед. — Идем, а то без нас уедут. Странно, но лишь когда Витя уселся на широкое заднее сиденье и Икарусо, где они оказались вдвоем с Давидом, только тогда до него дошел смысл слов одноклассника. Ничего не мешало их коленям, никто не толкался, и обзор был «будь здоров!» Они наблюдали отсюда за всем классом. К тому же, если оглянуться, можно было видеть и шоссе позади. «Классный фокус!» — удивленно округлил брови Витя. «Какой фокус?» Давид был серьезным. Но в его глазах ведь Витя заметил зарные искорки. — Ну, это пословица, что ты сказал. Ты знал? — Знал, что так будет, и нам достанутся лучшие места. Но как? — Все очень просто. Я часто езжу на автобусах и заметил, что, если не спешить, всегда достаются лучшие места. И в лучшей компании. Хороший пастух всегда идет позади стада. А Витя уважительно посмотрел на Давида. — Ты часто ездишь? Давид протёр ладошкой запотевшее окно. — Да так, бывает. Кстати, ты вчера здорово отогнал хулиганов, что набросились на того парня. — Я бы так не смог, — перевел он разговор на другую тему. Витя покачал головой. — Да все как-то быстро получилось. Я вышел из школы. Смотрю, трое одного лупят. — Ты герой, — прямо сказал Давид. Витя смутился. — Да ну, любой... — Не любой, — твердо ответил парень. — Уж поверь мне. Взревел мотор автобуса, классно пересчитала учеников и уселась прямо возле передних дверей напротив лобового стекла. Альберт Николаевич, стало быть, ехал во втором автобусе, — решил Витя, обдумывая слова Давида. И Карус вырулил на дорогу, промчался мимо прачечного комбината и, периодически издавая громкие шипящие звуки, вызывающие всеобщее хихиканье, понесся по пустой трассе на выезд из города. Лена сидела слева, на пятом ряду возле окошка, когда она поворачивала голову, будто пытаясь кого-то найти. Перехваченный резинкой хвостик волос, то и дело прыгал, ведь в такие мгновения замирал, умоляя Бога немножко посильнее подкрутить ее шейные позвонки, чтобы она могла увидеть и задний ряд. Он надеялся, что, озираясь, она хотела найти его, хотя и понимал, что это, конечно же, не так. Как и другие дети, она просто смотрела по сторонам на несущийся за окнами осенний город. Огромный и прекрасный в осеннем убранстве. Рядом с ней без устали болтал Червяков. Его ненавистные рыжие волосы патлами лежали на белом подголовке. «Омерзительное зрелище!» — решил про себя Витя. Давид словно угадал его мысли. «Рыжие да пляшивы, все люди фальшивые!» Витя посмотрел на него, но Давид быстро отвел взгляд и уставился в окно. Через час петляни по лесным дорогам, прохождение шлагбаума с часовым, они, наконец, оказались перед зелеными воротами воинской части. Вокруг стоял вековой сосновый лес. Терпкий аромат деревьев ворвался в открывшиеся двери, и Витя подумал, что, возможно, не все еще потеряно. Он вспомнил про шкета, поискал его глазами среди одноклассников, но понял, что Илья не пришел. «Может быть, может быть, у меня все получится?» — подумал он, прочувствовав внутри необъяснимую поразительную силу, это сознание которое по спине побежали мурашки. Давид стоял рядом, ожидая, пока толпа в тесном проходе автобуса рассосется, и в этот момент внимательно посмотрел на Витю. «Чувствуешь?» — не то спросил, не то сказал он. Покалывание на подушечках пальцев усилилось, И Витя с трудом удержался, чтобы не кивнуть, потому что не знал, что имеет в виду Давид и вообще откуда он может знать о состоянии Вити. В этот момент толпа резко схлынула, и Витя шагнул вперед к распашной двери автобуса. «Это он!» — пробормотал сзади Давид. «Это он!» Школьники высыпали на вылезанную доблеско площадку перед воротами воинской части. На перебой они указывали на виднеющиеся вдали зеленые ангары — Кто-то сказал, что там стоят новейшие танки, и тут же все разговоры переместились на военную технику, а также на обсуждение того, за сколько минут ракеты СССР долетят до США в случае атаки и кто кого побьет. Внезапно двери караульного помещения отворились, и оттуда показался полный, уже довольно пожилой человек, похожий на колобок. — Николай Николаевич, — сразу несколько обрадованных голосов встретили появление мужчины, — а мы думали, вы не придете. Это был военрук школы, добрый, но одновременно чрезвычайно строгий, которому оставался год до пенсии. Школьники, и особенно пацаны, его очень любили за то, что он рассказывал интересные и жутковатые истории о войне, при этом, не стесняясь в выражениях, показывал способы выживания и всякие интересные приемы, учил разбирать и собирать автомат в общем был настоящим самый правильнй закваски воинру николай николаевич скупо улыбнулся вслед за ним из темного чрева караулки вынырнул тощий военный в фуражке оглядел ораву школьников и спросил у воен рука сколько их девяносто три должно быть так альберт николаевич тот вопросительно взглянул на галину Самуиловну. — у меня одного нет илья шкет не пришел Понятно, сухо сказал воинрук, кивнул военному. Значит, 92. Тогда строимся и проходим на территорию, ответил майор, ёркнув назад в темноту. Пока неуправляемые школьники под руководством воинрука образовывали подобие колонны, ворота медленно разъехались в стороны. За ними стал виден обширный плац, по периметру которого росли высокие пирамидальные тополя. Вдали располагались казармы, Чуть левее, там, где кто-то заметил ангары, действительно замерли два грозных БТР, и позади них настоящий танк. Полигон, полоса препятствий Зорницы и учебный лес для спортивного ориентирования находится вон там, — указал вновь прибыв появившийся военный. — Я вас провожу. Витя поискал глазами Лену и заметил ее в паре с Викой Одинцовой, девочкой, с которой Лена сидела на всех уроках. Этот факт его очень обрадовал. Рыжая голова Червякова мелькала где-то спереди. Периодически пустой плац оглашал его не в меру громкий хохот. Тогда шествующий во главе колонны майор поворачивался и покачивал головой, не предпринимая никаких мер. Однако по его хитроватым глазам было видно, что будь его воля... Для начала их провели в учебный класс, где продемонстрировали настоящее, а не учебное оружие. Это были автоматы Калашникова, пахнущие горьковатым порохом, пистолеты Макарова и даже две снайперские винтовки СВД с оптическими прицелами, вызвавшими самый большой интерес. Девочки, понятное дело, оружием восторгались меньше, зато наборы химической защиты, а также радиостанции Р-159 с телеграфными ключами, вызвали у них ажиотаж. «На полигоне, когда вы разделитесь на команды, одним из заданий будет прием и передача сообщений с помощью азбуки Морзе». Майор указал на телеграфный ключ, похожий на тот, который Витя видел в кино про войну. «От качества приема и передачи будет зависеть ваша победа». Витя заметил, как глаза Лены заблестели. Она стояла рядом с радиостанцией, рука ее легла на ключ, и Лена несколько раз нажала на него. Майор удивленно посмотрел на нее. — Ты знаешь морзы Лена смутилась. — Так, немножко. Папа научил. — Тогда победа будет за вами. Поддержал ее военный, и шестой Б довольно загудел. Очень скоро первое знакомство с счастьем было завершено. Улыбчивый лейтенант провел краткий инструктаж по технике безопасности, и классы высыпали на плац. — Исходные данные таковы, — объявил майор, дождавшись, когда военрук с визруком построит ребят. «Наступление условного врага противостоит части нашей армии. Силы неравны. Численность вражеских войск значительно перевешивает. Также у противоположной стороны перевес по вооружениям, стрелковому оружию, артиллерии. В общем, перевес по всему». Ребята почему-то стихли и смотрели на майора как-то недоверчиво. Никому не хотелось попасть в условную вражескую армию. Впрочем, Червяков и еще несколько человек, судя по их поведению, были совсем не против стать этими самыми врагами. Но у частей нашей армии есть одно преимущество, которого очень боятся силы противника. Майор замер, посмотрел на школьников и слегка улыбнулся. Догадываетесь, о чем речь? — Катюше! — послышался ровкий голос. Майор улыбнулся шире. — Катюше, конечно, тоже, но... — Храбрость и отвага! — раздался голос над самым Витиным ухом. Он повернулся и увидел Давида, который смутился от обратившихся к нему взглядов. Майор взглянул в их сторону и кивнул. — Да, ты прав. Без этих качеств ни одно сражение выиграть невозможно. Но чтобы нашим войскам было легче, к ним на помощь придут партизаны. Таким образом, вы разделитесь на три команды — армия Север, армия Юг, И партизанский отряд, задача — обнаружить и уничтожить ставку врага от того, как вы будете взаимодействовать между собой, сможете ли передать задачу по рации и принять приказ командующего, и будет зависеть успех операции А кто же будет врагом? — спросил Червяков-подбочениц. — Роль условного противника возьмет на себя взвод лейтенанта Егорова. Улыбчивый лейтенант кивнул. Сейчас вам раздадут карты местности, вы поделитесь на отряды и выдвинетесь на позиции, где уже по рации получите дальнейшие приказы. Вопросы есть? Пленных не брать? — снова раздался нахальный голос Червякова. Майор внимательно взглянул на него, чуть заметно качнул головой и скомандовал. Лейтенант Егоров, выдвинуться на позиции. Есть, товарищ майор?